Глава 21. Данте Арьери, Чернокрыл. В Снежном дворце редко, когда стояла такая тишина, мои шаги были отчетливо слышны в опустевшем мраморном коридоре, стены которого уже много лет украшали мозаичные картины из драгоценных камней. Через месяц-другой здесь появится еще одна, и тогда я уже не смогу приходить сюда так же часто, как раньше. Разве что пересекать галерею стремительным шагом, с усилием отводя взгляд от каменных картин, потому что буду бояться увидеть одну единственную. Право слова, когда я все это затеял, то даже не предполагал, чем оно обернется. Я с самого начала знал, что смена династии шаг рискованный, но оставить на троне Андреона короля, который настолько проникся ненавистью к драконам. что не желал идти ни на какие изменения во внешней политике. В то время как государство медленно угасало само по себе, я был не вправе. Я служил Небесному Королевству, а старая королевская династия не могла поднять Андарион из застоя. Нам была необходима встряска, резкий скачок вперед, иначе айрониты были обречены на вырождение, а это гораздо больше крови. и куда более худший вариант, нежели государственный переворот. Темный кров никогда не выпускает свои тайны за пределы стен, а крыло аватаров всегда служило в первую очередь стране, а не королю. Поэтому, когда был поднят вопрос о максимально мягкой и по возможности бескровной смене власти, все крыло встало на мою сторону. Самому мне никогда не была нужна корона. Но следовало найти того достойного, кто мог бы взвалить на себя груз этих обязанностей и не сломаться, не превратиться в тирана или самодура, а стать для Андариона правителем, который приведет угасающее королевство к новому расцвету. Тогда кто-то вспомнил о легенде, об избранном магии и короле, который мог быть не самым лучшим политиком и воином, но при этом... становился живым талисманом Андариона, а Байроните, благодаря которому старинным символом власти давалась сила защитить небесное королевство от любой беды, пусть даже ценой своего существования. Каюсь, я решил поверить в эту легенду в надежде, что найденный таким образом истинный король все-таки будет действительно достоин короны и не станет вещать из снежного дворца, о том, что худшие враги аэронитов — драконы, а все остальные расы — лишь тупое племя, недостойное жизни. Да, прежняя династия вырождалась. Я сам обучал принца Азраэла и знал, с каким упорством он стремился к власти над страной, лишь для того, чтобы рано или поздно начать поход против всего мира стремление отвоевать для небесного королевства. Много больше, чем недоступные большинству народов отдаленная горная область. Не могу сказать, что меня самого не прельщала идея расширить границы Андреона, но не за счет пролитой крови нашего народа, да и победить людей своими только силами у нас все равно не вышло бы. Слишком не равна численность народов, а надежных союзников, готовых встать под наши знамена, в то время у нас не было. Я говорил об этом наследнику престола, но тот лишь отмахивался, часами пропадая в королевской библиотеке и архивах храма, ища то, что помогло бы ему воцариться не только в Небесном Королевстве. Если бы я тогда знал, во что выльется стремление принца обрести власть над живущими. «Чернокрыл, тебя дожидаются в зале совета!» Я обернулся на голос. Понимаю, что настолько погрузился в размышления, что не заметил, как в галерее появился пестрокрылый аватар в черный-синим узором в форме дворцовой стражи. Либо теряю бдительность, либо мне становится просто все равно. С другой стороны, кому, как не моему преемнику, знать, когда и как ко мне можно подобраться? Удивительно, как я не убил его в те самые первые минуты! когда вбежал в жертвенный зал и понял, что на этот раз опоздал окончательно и бесповоротно, а мой заместитель спокойно охраняет мальчика, прижимающего к груди Иваникину корону, с тускло мерцающим остатками силы небесным хрусталем. Самым страшным было увидеть на алтарном постаменте потускневший клинок, намертво застрявший в камне. и горку из доспехов и одежды ее величества, все еще не успевших остыть и сохранявших тепло ее тела и запах цветочного мыла, которым пользовалась Иваника. Жертва была принята, и нет больше необходимости в действующих талисманах. «Скоро буду». Ощущение, что за меня отвечает кто-то другой. Голос ровный, спокойный. впрочем, как и нейтральное выражение лица. В эти дни неуместно носить полный доспех, хотя сейчас мне как никогда хотелось закрыть лицо стальной маской забрала, чтобы наконец-то перестать лгать хотя бы самому себе. Но нельзя. Позже, потом. Там обсуждают, когда назначать траурную церемонию по королеве. Как бы ненароком обронил Ле Леон. И на миг у меня перед глазами все поплыло, а сердце болезненно сжалось. Когда первый шок после появления на улицах Андариона, вырвавшегося на воле источника темного пламени, прошел, встал вопрос, что же делать с внезапно опустевшим троном, пока драконы помогали с восстановлением города и лечением раненых, которых не коснулось благодатной магии Ее Величества, во дворце. Творился бардак. Хиллериан вместе с Аранвейном рылся в библиотеках дворца, храма и даже заглядывала в темный кров, поднимая архивы и пытаясь выяснить, что случалось с королями-талисманами после использования вверенной им силы для защиты Андреона. Иванекин ученик, оказавшийся наследником королевской власти, утверждал, что его наставница не могла умереть. потому что силу в короне он ощущает, но в руки она ему не дается. Значит, жива еще королева, так или иначе, но жива. Правда, я уже перестал в это верить. Мог ли я знать, когда несколько лет назад один из аватаров с сообщниками, впервые сняв шлем-маску вне темного крова, прошелся по городу, поднимая мятеж? и устраняя стражу с помощью дротиков, смазанных парализующим почти на сутки составом, что королевой станет девушка-полукровка, о которой тогда никто и не слышал, что разыгранная как по нотам ситуация с якобы сбежавшей молоденькой жрицей, который был передан небесный хрусталь для его активации и обнаружения истинного короля, обернется таким беспорядком. Не мог, но моей вины... Это не умаляет. Я затеял и мятеж, и необходимую для страны смену династии. Но я и подумать не мог, что все это свалится на плечи девочки-ведуньи, которой вся эта шумиха была до сгоревшей свечки, что принц настолько проникнется мыслью о лучших временах и твердой руке правителя и найдет себе источник силы там, где его было лучше не искать, что... «Да какой смысл сейчас об этом рассуждать? Я утратил контроль над ситуацией с того момента, как Иваника была официально коронована в тронном зале Снежного дворца. И с тех пор единственное, что я мог делать, это помогать ей справляться с теми обстоятельствами, в которых она оказалась по моей, пусть и косвенной вине, оберегать ее по мере сил и возможностей. Но в итоге... Этого оказалось слишком мало. Совсем недавно излом осени разбил мою жизнь пополам, на до и после. С того момента, как я ударил себя в грудь серебряным кинжалом в надежде на то, что сорвавшийся с цепи, призванный за несколько дней до срока призрачный свора, ухватится за предложенную добровольную жертву и оставит Иванику в покое, я уповал на отдых и забытье. что хотя бы такая жертва искупит мою вину перед королевой. Ведь раз я поломал ее свободную жизнь своим вмешательством, кому, как не мне, спасти ее ценой собственной? Как оказалось впоследствии, я и тогда недооценил свою королеву. Она не приняла мою жертву как должное. Пришла за мной в ночь злома, встала на пути дикой охоты и доказала свое право выбирать. Забытому Богу, скачущему во главе призрачной свиты, я так и не узнал, чего ей это стоило. Но всего лишь взгляда на нее после, хватило для того, чтобы осознать, что отныне моя жизнь принадлежит только ей, что данные когда-то клятвы, связывающие меня с выполнением долга аватара до самой смерти, более недействительны, ведь свита черного охотника Существует вне жизни. Странное дело, но тогда я испытал невероятное облегчение. За ней я был готов идти куда угодно, и грань не стала бы препятствием. Но она, как всегда, решила иначе. И почему-то сочла спасение Андериона важнее собственной жизни. Если бы она не связала меня обещанием позаботиться о своем ученике, то сейчас... Я не жил бы взаймы. Глупая. Она так и не поняла, что на жертвенный алтарь в тот день зашли двое. Я сам не заметил, когда дошел до зала совета. Тишины там, разумеется, даже рядом не было. Спор был слышен за закрытыми дверями. Но при моем появлении заседающие хотя бы сбавили тон. Я молча поклонился драконьему царю. который ответил мне сдержанным кивком и перевел взгляд на продолжавших спорить Ревелель и Владислава. Удивительно, что на этот раз тут не присутствовал кабинет министров, только те, кто знал Иванику лично и очень хорошо. Но, с другой стороны, шума тогда было бы в несколько раз больше. Младшую княжну Росскую драконы умудрились в кратчайшие сроки сразу же после исцеления, доставить вначале в Латырскую гору, а как только она узнала, что и муж, и близкая подруга с чем-то воюют в Андарионе, то примчалась сюда со скандалом впечатляющих масштабов, требуя встречи с королевой. Не знаю, как Ритон рассказал ей о случившемся, и не хочу знать, но отголоски того разговора, говорят, были слышны даже через звукоизолирующие заклинания. «Я вообще не понимаю, кто ты такой, чтобы предлагать отпеть Евку в ближайшее время. Если еще ничего толком не известно, сам ведь сказал». Бледная, с нервным румянцем на щеках, полуэльфийка стояла, оперевшись на столешницу и глядя сверху вниз на некроманта, запястья которого были перебинтованы чистыми бинтами. Что за ритуал он проводил в отдаленном крыле, сложно сказать. но результат оказался весьма расплывчатым. «Я уже устал тебе повторять, что за гранью ее нет, но это не означает, что она жива. Если бы ее сожрали призрачные гончие дикой охоты, ее б тогда тоже ни один некромант на том свете не разыскал, просто потому, что некого разыскивать было бы». Поэтому глупо надеяться на то, что она попросту где-то застряла на дороге на грешную землю, а не растворилась во вспышке силы. Владислав откинулся на спинку кресла и перевел взгляд с Вильги на меня. Пожал плечами. Он не опустился до того, чтобы обвинить меня в смерти королевы. Но все же в двух фразах объяснил, почему моя поспешность привела к столь плачевному результату. Пусть даже я действовал так, как должен был действовать. Пусть я защищал Андреон, но именно поэтому Иванике пришлось пойти в тот жертвенный зал. Владислав, тебе надо отдохнуть, негромко сказал драконий царь, обведя взглядом присутствующих. Тебе, ведущие крыла, это тоже не помешало бы. Сколько суток ты уже не спал? Трое? — Четверо? Я не видел, чтобы ты отправился отдыхать с тех пор, как все закончилось. — Я нужнее здесь, — пожал плечами я, — усаживаясь в свободное кресло, по правую сторону отрезного, обитого синим бархатом малого трона, который сейчас выглядел каким-то осиротевшим. На миг мне почудилось, что я слышу частые торопливые шаги за дверью. что еще немного, и дверь распахнется, и на пороге появится Еваника, путающаяся в длинной струящейся шелковой юбке с разрезами, на ходу пытающаяся поправить венец корону и одновременно приглаживающая волосы, никак не желавший укладываться в прическу. Немного смешная, немного трогательная. Сколько раз хотелось взять ее за руку, пока кабинет министров Несколько снисходительно выслушивала ее очередную идею по улучшению планировки строящихся зданий или по введению новых условий сотрудничества с драконами и гномами. Но приходилось сдерживаться. Королева должна уметь справляться со своими подданными самостоятельно. И если бы у нее было немного больше времени, это у нее безусловно получилось бы. «Со мной не согласен?» Я с усилием оторвал взгляд от обивки малого трона и посмотрел на Ранвейна. Драконий царь покачал головой, немного нервно по побарабанив пальцами по столешнице. Собственно, что и требовалось доказать. «Данте, тебе не просто надо, а очень надо отдохнуть и поспать, потому что еще немного, и у тебя начнутся галлюцинации». «Ведущий крыла нам нужен собранный и здравомыслящий, а не с застывшим взглядом, бормочущий что-то себе под нос и разговаривающий не весь с кем. Хотя я догадываюсь об имени твоего собеседника. А в это время вы решите объявить Иванику мертвой, справить по ней траур и поскорее забыть о ее существовании?» Не сдержался, не сумел. Возможно, все потому, что я до сих пор не могу в это поверить. Я первым признал в ветре нового короля. Первым сказал «Да здравствует король!» Первым сказал, что не стоит ждать Еванику под открытым небом. Но поверить и принять ее смерть я до сих пор не в силах. «Отдохни, ведущий крыла. Поговорим, когда ты проснешься». Вейн сжал ладонь в кулак и раскрыл ее, словно выпуская на свободу невидимую птицу или бабочку. Повеяло теплым весенним ветром. Что-то скользнуло по моему лицу, и я ощутил, как веки наливаются свинцовой тяжестью. Я только успел подумать о том, что я действительно слишком устал и провалился в тяжелый сон, как в омут. Сон, наполненный десятками, сотнями образов из прошлого. Солнечный свет, проникающий сквозь густой лиственный полог и путающийся в непослушных, рыжеватых вихрах невысокой человеческой девушке, скорее девочки. Этот ребенок почти не испугался, когда я впервые появился во дворе ее дома. Более того, даже попыталась меня атаковать. Смешно немного право правослово. Ее волосы постоянно пахли дымом, сгоревшие на костре осенней листвы. Или просто мне почему-то запомнился именно этот запах. Я помнил ее руки, еще до того, как их изуродовали ожоговые шрамы. Помнил чуть захлебывающийся приглушенный смех, который с каждым годом становился все менее задорным и беспечным. В какой-то момент. Мне показалось, что она почти разучилась смеяться и был на удивление счастлив, когда понял, что ошибся. Я помню нашу первую ночь, ставшую единственной и теперь уже последней до мелочей. Помню ее смущение, то, как она все время прятала от моего взгляда левую руку до да локтя, покрытую теплой, гладкой, поблескивающей на тусклом свете чешуей. А я все ловил губами эти закатные отблески, Целовал ее пальцы, пока она не перестала скрываться от меня, пока не доверилась мне до конца. Воспоминания плавно перетекали одно в другое, и каждая из них словно затягивала все ту же стальной обруч, опоясывающий душу. Кошмар, от которого нельзя проснуться, потому что магия драконьего царя удерживала меня в омуте сна, потихоньку притупляя боль. сглаживая края воспоминаний и заволакивая их туманной пеленой. В какой-то момент я понял, что уже не могу вспомнить черт лица моей королевы, и, как ни стараюсь, этот образ ускользает от меня, становясь недосягаемым. Последнее, что врезалось в память и не желало меня покидать, это едва заметная, понимающая и одновременно грустная улыбка на тающем лице Иванике. сотканом из мерцающей небесной синевой силы. Я проснулся, когда за окном уже стемнело. Стылый северный ветер проникал в щель между створками неплотно прикрытого окна, играл с светлыми узорчатыми занавесками. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к полумраку, и еще столько же, чтобы осознать, что комната, где меня положили отдыхать, когда-то принадлежала Еванике. Не королевская спальня с несколько вычурной роскошной мебелью, широкой кроватью под полупрозрачным балдахином, и смежными покоями, а та комната, которую Ее Величество занимало, когда хотела немного побыть одна. Комната, где она жила до коронации, та, что более соответствовала ее предпочтениям. Если я встану и открою гардероб, то на полках, скорее всего, обнаружатся простые. немного измятые льняные штаны и небрежно брошенные рубашки. А в самом низу — ее извечная потертая сумка, откуда она с легкостью ярмарченного мага извлекала кучу иногда совершенно бесполезных вещей. Интересно, это такая злая шутка судьбы? Или меня нарочно перенесли именно в эту спальню? С некромант осталось бы. Но благородство драконьего царя я еще верю. Я лежал на кровати и смотрел в потолок. Любовался потолком. Наслаждался его белизной, совершенством его образа. Тем, что сейчас я не должен никуда идти. Ничего не должен делать. Что можно, сделают за меня. Что нельзя, сделаю я сам. Позже. В сию же секунду я не нужен никому. Интересно. а она смотрела так в потолок или уставала от всей дворцовой шелухи настолько, что засыпала слишком быстро, чтобы смотреть вверх. Можно просто лежать на мягкой постели, представляя, как она лежала тут, наверняка сжимаясь в маленький клубочек, зарываясь от непривычного для нее дворца, или, свернувшись гусеничкой от холода, как она иногда заворачивалась в одеяло, во время осенних ночевок под открытым небом, пока я не подкладывал дров в костер или не ложился рядом, согревая и охраняя ее. Можно закрыть глаза, и перед ними снова встанет ее лицо. А я так и не сказал. Ничего и больше не скажу. Некому. Забавно. Мгновений сейчас убегают медленно и спокойно. Все, что могло закончилось, все остальное я и так закончу. А затем я наконец-то отдохну от всего, от долга. Я и сейчас отдал больше, чем может отдать кто-либо, от себя, от своей вины. Тихо, тихо. Никто не потревожит моего покоя, пока я не встану и не выйду отсюда, пока меня не будет там, посвежевшего, улыбающегося, серьезного, такого, каким меня знают и помнят, такого, к какому привыкли те, кто могут видеть мое лицо, и другого меня они больше не увидят. Тоненькая струйка прохладного ветерка, слетевшего с гор, Пошевелило прозрачные занавески У приоткрытого слегка окна. Что с того, что сейчас уже начало зимы, И белые башни города Скоро станут частью снежного убранства? Холодно. Белые башни пронзают густо синее ледяное небо Серебряными иглами шпилей. Еле слышно, позванивает флюгер На одной из башенок снежного дворца. А в крылатом городе Стоит непривычная тишина. Выпавший за ночь снег закрыл белым покрывалом оплавленные дыры мостовых, прикрыл вуалью обломки рухнувшей недавно сторожевой башни, одной из многих. Магия королевы исцелила живых, но уже не могла помочь восстановить город, зарастить в восточной его части уродливый котлован, сейчас полузасыпанный обломками просевшего жилого дома. или же восстановить разрушенные во время буйства дикой магии строения. Редко где мерцают теплые огоньки, хотя раньше весь город искрился и сиял, даже ночью, а сейчас лишь снежный дворец залит светом, словно маяк. Окно приоткрылось чуть шире, впуская холодный ветер, колкие снежинки и еще что-то. едва заметно мерцавшие сине-серебряными искорками, как отражение крошечных звезд, щедрой рукой творца, рассыпанных на бархате неба. Айронит, лежащий на кровати в одежде, и бездумно смотрящий в потолок. Черные глаза уже не отражают звезд, словно пропали куда-то искорки серебра, потонув в черных зеркалах. Рука, поглаживающая рукоять серебряного кинжала, лишенного ножен, ласкающие, будто пальцы любимой женщины. Черный шелк длинных волос, рассыпавшихся по покрывалу. Белая прядь слева стала еще шире, Да и на правом виске зазмеились струки серебристой седины. Ты плачешь? Почему? Ты же исполнил свой долг. Тихо скрипнула конная створка. Бело-голубые искорки замерцали ярче, рисуя в воздухе уже виденный когда-то над разрушаемым Андреоном силуэт обнаженной девушки, чьи синие крылья роняли сверкающей силой перья над городом, рассеивая дикую магию источника. Зыбкий мерцающий контур лица, ярких глаз и синих волос с белыми кончиками, грустный, но понимающий взгляд, Осознание, что надо. Силуэт уплотнился, теряя сияние и рождая в воздухе ее прежнее тело, хрупкое, с короткими каштаново-рыжими волосами и без перьев. Так интересно было смотреть на мир иначе, быть этим миром. И так не хотелось возвращаться, но что-то звало, тянуло, как магнит, одно слово, сказанное когда-то. «Возвращайся!» Забавно. Только что я лежал, но стоило в комнате оказаться кому-то еще, и я уже стою, стискивая рукоять кинжала до боли. Кто прошел? Кто посмел? Тонкий, какой-то эфемерно хрупкий силуэт у окна. Ощущение, что зыбкий, неверный свет города огибает его, не оставляя тени на полу. Коротко остриженные волосы. Взгерошенные холодным ветром, струящимся из окна. Узкие ладошки, машинально прикрывающие маленькую грудь. Широко раскрытые, темные, отражающие непонимание и недоумение глаза. Ева! Не может быть! Не может! Призрак! Просто призрак! Или же я наконец-то сошел с ума и сейчас любуюсь собственной иллюзией! Пусть так, мне хочется еще раз дотронуться до нее, даже если пальцы пройдут сквозь ее образ, не встретив на пути ничего, кроме прохладного воздуха, чтобы понять, что она всего лишь иллюзия, что вернуть ее нельзя, и, наконец-то, поверить в это. Но кожа Евы привычно теплая и покрывается пупырышками, Холодно тут, и... Кинжал летит на пол, с дребезгом, ударяясь о мраморный пол, А я обнимаю ее Руками, крыльями, Боясь хотя бы на миг разжать объятия, Выпустить ее из рук, Хотя бы на мгновенье. Так велик страх снова ее потерять, Так сильна уверенность в том, Что стоит ее отпустить, И она снова исчезнет, На этот раз безвозвратно. Пусть я сошел с ума, пусть я всего лишь сплю. В таком случае я не хочу ни излечиваться, ни просыпаться. Поцелуй. Отчаянный, крепкий, с привкусом соленых слез. Кто из нас двоих плачет, я или она? Или мы оба? Секунду спустя я ощущаю привкус крови. Наверное, поцарапала ее слишком острыми для человека зубами. Ведь она не привыкла целовать меня в апостасе Айронита. Научится. Мы оба научимся. Всему. Вместе. Так не бывает. Таких чудес не бывает. С того света не возвращаются. Значит, она будет первой? Но это и правда она. В своем хрупком человеческом облике. Нежная, мягкая. и по-своему выливая Я не могу оторваться от ее губ, не могу оторвать рук от ее плеч. Боюсь, что как только я отпущу ее, окажется, что это видение, и она исчезнет, растает, как дым. Она прижалась ко мне. Ее тонкие холодные пальцы скользнули по моей спине, словно стараясь согреться. Просто три слова, которые так легко. И так сложно сказать, и которые я не успел сказать, пока она, пока она не умерла. Но ведь сейчас, да, оторваться на секунду, обмирая, не рассыплется ли в прах. Нет, но я себя люблю. Она всхлипнула и вдруг разревелась, от души, почти навзрыд, вцепившись тонкими пальцами. навсегда сохранившими на себе белесые ожоговые шрамы в мою рубашку, я скользнул кончиками пальцев по ее волосам и прикрыл глаза, чувствуя, как ее слезы пропитывают тонкий лен на моей груди, а с души сваливается огромный, до сели неподъемный камень. Легко настолько, что, кажется, будто я могу воспарить без крыльев, пока половина моей души вернувшийся ко мне, выплакивает свои оставшиеся позади беды в моих объятиях. И даже мысль о том, чтобы отстраниться, хотя бы ненадолго, чтобы сообщить ее скорбящим друзьям о чудесном возвращении, представляется кощунственной и неуместной. Кажется, я заслужил право быть эгоистом и собственником, и до утра никто не узнает, что ее королевское величество жива. что она вернулась. Мы оба слишком долго были порознь, чтобы сейчас пытаться снова влезть в правильный образ. Не знаю, как она, но я не смогу себя сдержать, не смогу сделать вид, будто бы ничего не произошло. Впрочем, я даже не захочу это делать. Я подхватил ее на руки и отнес на разворошенную, согретую моим теплом постель. Укрыла одеялом и лег рядом, прижимая ее к себе, страшась отпустить. «Данте, нам надо...» «Не сегодня!» Прозвучало жестко, почти как приказ. «Я знал, что могла сказать это ненормальное. Нам надо сообщить друзьям и ученику, что не стоит волноваться, что вот она живая и здоровая, что у нас много дел». «До рассвета мы принадлежим лишь друг другу, а мир за стенами этой надежно запертой комнаты пусть ждет столько, сколько будет нужно!» Она улыбнулась. Неожиданно тепло и открыто. «Право слово! Мне стоило жить ради того, чтобы снова увидеть эту улыбку!»